Он что-то проторахтел по-японски мужчине, занятому с женщиной в другом конце магазина. Тот ответил, не оборачиваясь. Я оглянулся на противоположный прилавок. Молодая женщина стояла ко мне спиной и разглядывала фотокамеру. Японец-ассистент, похоже, сердился, что его отрывают от заключения сделки. «Ладно», — сказал я, — «отправляйте. И помните, это очень важно». Женщина все еще рассматривала аппараты. Я попытался заглянуть ей в лицо, но она не обращала на меня никакого внимания и не потрудилась оторваться от фотокамер. Судя по виду сзади, фигурку у неё было что надо. И я направился к телефону-автомату, зашёл в будку и позвонил на квартиру Элси. Привет, красавица. Как прошла первая ночь медового месяца? "Дональд", забормотала она. "Я без вас больше здесь не останусь. Я ужасно напугана, я что, стрессовой?" Телефон ночью звонил дважды. Только сниму трубку, ещё не успею сказать "Алло", как мужской голос предупреждает: "Передай Стенли, что времени у него осталось до завтрашнего утра". А потом у Браза разговор обрывали, прежде чем мне удалось хоть что-нибудь вымолвить. "Всё в порядке, Элси", успокаиваю её я. "Скажи миссис Шарлот, что меня вызывают в Нью-Йорк и что ты должна ехать со мной. Предложи ей забрать скоропортящиеся продукты. Вызови такси, погрузи вещи и поезжай в офис". Сошлись на неважное самочувствие. Постарайся не разговаривать с Бертой. — Ох, Дональд, а я надеялась, что вы вернетесь сюда. Я ни капельки не спала. Скажите, у вас все в порядке? — Конечно, — заверил я, — в полнейшем. Теперь слушался. В полдень кое-кто должен позвонить. — Абигайль Смайт. — Не забудь, через «Ай». — Помню, — подтвердила она. — И что мне делать? — Ну, — продолжал я, — делать тебе предстоит нелегкое. Ты ей скажешь, пусть едет в своей машине в аэропорт и будет там сегодня в три часа дня. Вели по возможности позаботиться, чтобы ее не преследовали. Сообщи, что я прилечу в три самолетом United Airlines. Напомни, чтобы уточнил, вовремя ли прибывает мой рейс. Она должна подъехать в своей машине, поставить ее на парковке, где разрешено стоять три минуты, отпереть багажник, поднять крышку, как будто ждет получения багажа. Это даст ей необходимое время. Я ровно в 3:25 сяду в такси. Дам таксисту адрес, только покопаюсь в записной книжке, чтобы она успела заметить, в какую машину я сел. Скажи, пускай едет с Леном. Куда бы такси ни направлялось, чтобы не совершала, пусть держится следом. Таится ей нечего, надо попросту следовать по пятам. Больше ей ничего не требуется ни знать, ни делать. Поняла? Поняла, сказала я. Хорошая девочка. А добрёу я и повесил трубку. Помчался в аэропорт, вернул взятую на прокат машину, сел в самолет до Лос-Анджелеса и взлетел точно по расписанию. В 3.25 я вышел по боковой дорожке из-за угла солярия, перед расположившимся наверху рестораном. Оглянулся вокруг, как бы ориентируясь на месте. Пошел к такси, сел и начал возиться с записной книжкой, как будто отыскивал адрес. Через минуту шофер изрек. «Я поехал, а вы можете адрес и на ходу поискать». «Ладно», — согласился я. — В каком направлении ехать знаю, да никак не припомню улицу и номер дома. Просто следуйте моим указаниям, я скажу, куда двигаться. — Окей, — буркнул он. В такси влилось в поток машин, и я откинулся на спинку сидения. Назад не оглядывался, пока мы не выехали на бульвар, попав на сравнительно открытое пространство. Углядев впереди перекресток, велел водителю. — Поворачивайте направо, вон на ту улицу. — На следующую? — Нет, на эту. — Окей, — повиновался шофер, перестрелся в правый ряд и свернул. Только после поворота я посмотрел назад. Хейлз Даунер в обтекаемом спортивном автомобиле держалась сразу же позади нас. Я предоставил таксисту рулить вперёд, пока не убедился, что никто больше за нами не следует, а потом сообщил: "Нет, в конце концов это не та улица. Разворачивайтесь кругом, придётся вернуться. По-моему, нам нужна следующая". Он развернулся. И Хейлз развернулась по нашему примеру. "Эй, парень", окликнул меня шофёр. "Ты в курсе, что за тобой хвост?" Откуда? Не знаю. Она тащится за нами с той самой минуты, как мы выехали из аэропорта. Прижмись к тротуару, попросил я попросил её дать взглянуть. Никаких скандалов, предупредил таксист. Разумеется, заверил я, посмотрю только в чём дело и всё. Такси вельнула к тротуару и остановилось. Я подошёл к Хейзел. За вами следил кто-нибудь? Насколько я знаю, нет. О'кей, ждите тут. Я вернулся к такси и сказал: "Вот совпадение, я её не узнал". Это оказывается подружка той женщины, с которой я должен встретиться. Приехала в аэропорт, сообразила, что я её не узнаю и совершенно взбесилась. Решила заставить меня раскошелиться на такси, а потом уже дать сигнал и подцепить на крючок. Сколько на счётчике? Давай 10, сообщил водитель. Я вручил ему 5 долларов. Всё в порядке, приятель, большое спасибо. Он сухнул и взглянул на меня. Собирался тебе доложить, что чёрта с два ты меня одурачил. И теперь довожу, зря стараешься. И укотил прочь. А я подхватил свою лёгкую сумку, вернулся к автомобилю Хейзо и сказал: "О'кей, обождём, пока такси уедет подальше, потом снова разворачиваетесь и возвращаетесь на ту улицу". Я уселся позади Хейзо в приземистом автомобиле того типа, где на редкость просторно ногам. Так что она имел возможность продемонстрировать массу нейлона. Ноги у неё оказались просто великолепными. Пейзел красноречивым жестом отдёрнула юбку и издала нервный смешок и сказала: Всё бестолку, Дональд. Я просто не в состоянии управлять этим чёртовым автомобилем, не выставляясь напоказ. Несколько не возражаю, просил я. Не сомневаюсь, отрезала она. Может, такси уже далеко отъехало? Нет, пускай заберётся подальше в поток, чтобы шофёр не заметил, что мы опять разворачиваемся. Пускай думает, будто мы едем за ним, просто на случай, вдруг кто-нибудь станет его расспрашивать. Боже, до да чего вы подозрительны. Это порой окупается, заметил я. Ладно, разворачивайтесь и назад на восток. Хейлзо развернул машину. А знаете, куда ведёт эта дорога? Кружит где-то поблизости от Ингунда, сказал я. Езжайте вперёд. Мы поехали по дороге, добрались наконец до места, где торчало несколько зданий. Потом появились ещё дома, потом перекрёсток, потом снова пошли по стройке. Давайте-ка проскакивайте через перекрёстки, велё я, а я послежу за дорогами позади. И через какое-то время спросил: "Можем поехать куда-нибудь поговорить? Ко мне на квартиру", предложила она. "Не говорите глупости, за вашей квартирой следят, точно ястребы". "Донат, я так не думаю. Почему? Потому что входил и выходил, и никого вокруг не было. Я несколько раз проезжал мимо автомобильных стоянок и всякий раз полностью убеждалась, что никто не следит". Как вы это делали? Точно так же, как вы, садился в машину и разъезжал по множеству переулков, где можно приметить любое средство передвижения, которое вывернуло бы позади. Я бы уверенно, что не заметили даже тени, проезжая на сигнал светофора в тот момент, когда он должен был переключиться, или что-нибудь в этом роде. Нет, Дональд, я специально изображал подсадную утку на случай, если меня кто-то преследует. Всё равно, заключил я. Мы не воспользуемся вашей квартирой. Куда ещё можно направиться? А как насчёт вашей квартиры? За ней тоже могут следить. У меня есть подруга, могу звякнуть. По-моему, она нас к себе пустит. Окей, — сказал я. Поехали к телефону. Мы свернули на бульвар. Хейлзл остановилась у телефонной будки, позвонила, вернулась и сообщила. Все в порядке. Подруга оставляет дверь не запертой и выделяет нам полтора часа. Наверняка больше и не понадобится. Возможно, — буркнул я. Где это? Недалеко, доберемся за десять минут. Она решила, что у меня интрижка с женатым мужчиной и умирает от любопытства. Я повернулся на сиденье и продолжал поссматривать, не поздорил ли кто за нами. "Ты как же?" спросил Хелзелл. "Что? Да или нет?" не понял. "У меня и тришка женатых мужчин, откуда мне знать?" "Ну ладно, спрашиваю прямо. Вы женаты, Дональд?" "Нет, а что?" "Ничего. Да ведь вы-то замужем," напомнил я. Она собралась было что-то ответить, однако сдержалась. Мы подъехали к дому её подруги. припарковали автомобиль, поднялись в лифте на пятый этаж. Хейлз Даунер безошибочно прошагала к квартире и отворила дверь. На грациозные движения ее длинноногой фигуры было любо-дорого поглядеть. Квартира оказалась прелестной, по-настоящему дорогостоящей. Я обождал, пока Хейлз Лоу сядется. Она предпочла диван. Я подошел и опустился рядом. — Хорошо, давайте теперь выяснять правду. — О чем? — О деньгах. Но я рассказал вам о деньгах истинную правду. «Не будьте идиоткой», — предложил я. «Я хочу знать правду подлинную. Не желаю, чтобы меня водили за нос». «Ведь вчера мы со всем этим покончили». «Нет, не покончили», — возразил я. «Вчера упудрили мне мозги дяди и всем прочим. Сейчас мне нужна реальная подноготная». «Зачем, Дональд? Вы узнали, где деньги?» «По-моему, мне удастся их вам вернуть». Она поддалась вперед, глаза засверкали, губы приоткрылись. «Все?» «Пятьдесят тысяч». «Дональд», — пробормотала она, — «я...» «Дональд, вы просто великолепны! Ужасно!» Она смотрела на меня снизу вверх, приподняв подбородок, ожидая поцелуя. Я сидела, выжидая, уставившись в окно. «Дональд», — выдохнула она, — «вы столько для меня сделали!» «Ну, отлично», — оборвал ее я. «И теперь вы тянете время, чтобы выдумать неплохую историю». Это явно единственный из знакомых вам способов тянуть время. Разумеется, вы с успехом воспользовались также временем, прошедшим со вчерашнего дня, чтобы поразкинуть мозгами. Правда, со смехом призналась она. Что ж, давайте послушаем. Стэнли, да у меня эти деньги. За что? Я должна предоставить вам смету на 50.000 долларов, просто обязана. Стэнли играет, причём по крупному. И всегда помнит, что его могут перехитрить, задержать или даже ограбить. Дальше. Держит какую-то сумму в банке. Ноживает иметь деньги в таком месте, откуда их можно вынуть в любой час дня и ночи, наличными. Ну и что? А то, что время от времени он выдавал мне тысячедолларовые банкноты и говорил, что они мои. Тогда при проколе никто бы не смог заявить, будто это его деньги. А я сумел к ему подсадить, если бы захотела. Фу, выркнул я. Запросто объявили бы, будто деньги его, и что... Нет, Дональд, каждый раз, выдавая мне те банкноты, он маникюрными ножницами отрезал от уголка крошечный кусочек, и в конце концов набежал пятьдесят тысяч. А потом он от меня удрал. И, по-моему, весь куш достался его последнему увлечению. Но ведь он передавал деньги вам в собственность, так что... Раздался громкий стук в дверь. «Лучше взгляните, кто там», — велел я. Тейзлер до садовно махнул рукой. Наснощик какой-нибудь или кто-то зашёл навестить подругу. Минутку. Она вскочила, одёрнула юбку, пошла к двери с присущей ей грацией, переступая длинными ногами, открыла и чуть не рухнула сбитая с ног, когда в квартиру ворвался с грохотом захлопывая за собой дверь Фрэнк Селверс. Привет, малыш, бросил мне сержант. Вот это мне нравится, сердито воскликнул Хэллсдаун. Да как вы смеете валиваться сюда таким образом? — Вы! — А теперь оба немедленно прекратите валять дурака, — приказал Селлерс. — Я не желаю, чтобы вы разговаривали со мной подобным тоном, — заявил Хейлс Даунер. — Вы! — Послушайте, Хейлс, — перебил я, — вы знаете какого-нибудь хорошего адвоката? — Да, а что? — переспросила она. — Позвоните ему и попросите поскорее приехать, — посоветовал я. — Никому из вас это не принесет ничего хорошего, — пригородил Селлерс. — Я предупреждал тебя на сей счет, Дональд. — Я тебя под орех раздеваю, не собираюсь прибегать к анестезии при проведении операции. — Свяжитесь с адвокатом по телефону, — твердил я Хейлс Даунер, — и пошевеливайтесь. Селерс уселся в кресло, положил ногу на ногу, вытащил из кармана сигару, откусил кончик, выплюнул его в пепельницу и чиркнул спичкой. Хейлс двинулась к телефону. Селерс греб ее в объятия. — Она звонит адвокату, — пояснил я. — Любой гражданин имеет на это право. Попробуйте остановить ее и видите, что получится. — Уберите руки, — сказал Хейзл. Селерс поколебался и разжал руки. — Ладно, давай звони своему адвокату. А потом я обоим вам кое-что покажу. Селерс зажег сигару. Хейлс поговорила по телефону и положила трубку. Сержант вытащил изо рта сигару, оглядывая возвращающуюся к дивану Хейлс Даунер. — Ну, ясноглазая, — объявил он, — теперь ты действительно вляпалась. «Вы выдвигаете против меня какое-то обвинение?» — поинтересовалась она. «Пока», — кивнул Селарс, — «в сокрытии краденого и в преступном сговоре. На мой взгляд, можно сделать еще один шаг и предъявить обвинение в отказе от судебного преследования, ради вознаграждения, попытки вымогательства и еще кое в чем». Он повернулся ко мне. Глазки его горели от едва сдерживаемого гнева. «А ты двуличный ублюдок!» «Что вы имеете в виду под двуличным?» Я предупреждал, чтобы ты оставил это дело в покое. Предупреждали, подтвердил я. Но вы не законодательное собрание. Вы не издаёте законов. Я вам дорогу не перебегал, не обещал вот эти в сторону. Я веду законный бизнес. Это по-твоему. Это, по-моему, провозгласил я. Ладно, сказал Сэвэрс. Если вы, ребята, покончили с болтовнёй по телефону, я сам позвоню, просто чтобы вы в управлении знали о моём местонахождении.